Глава 42. Верховный Умереть ему не позволили. Верховный не мог сказать, в какой именно момент душа его, почти обретшая свободу и в то же время слившаяся с пирамидой древних, вернулась в тело. Он ощутил боль. Даже не ее саму, но далекое эхо, приглушенное, отделенное от сознания. Он ощутил и тело, тоже далёкое и тоже отделённое от разума, и в то же время не перестал ощущать место. Не пирамида. Пирамиду возвели последней, скрывая металлический костяк, что выглядывал из-под земли. Теперь Верховный видел его и понимал. «Вот сила, исходящая с небес, питает камни и сливается в металл, подобно тому, как вода, пронзая землю, стекается в подземные ручьи и даже реки. Вот они устремляются вниз, туда, где сокрыты многие сердца, которые спали сотни лет, а теперь, напоенные силой, подвластные воли Верховного, оживают». «Извини, все пошло слегка не по плану». Сосредоточенность Верховного нарушается голосом, и этот голос заставляет вернуться к телу. Оно тоже принадлежит Верховному, но теперь оно кажется тесным. К чему возвращаться в человеческое тело, когда ему доступно многое иное? «Не спеши!» — Маска уговаривает. «Ее присутствие тоже ощущается». — Ни чуждым, ни не враждебным. Нет, чем-то, что Верховный может использовать по своему усмотрению. — Я помогу тебе разобраться. — Что? — речь вернулась. внутреннее Тело по-прежнему оставалось близким, но недоступным. — Это временно. Его нужно подготовить. — Что? Со мной? Я умер? — Почти. Инсульт. Но твой мальчик оказался достаточно решителен. А главное, что достаточно силен, чтобы дотащить тебя до медицинского модуля. Мой разум. Сбой системы, не иначе. По-другому я не способен объяснить, каким образом она поглотила твой разум без перехода. Возможно, дело в насыщенном энергетическом фоне или в том, что общение со мной раскрыло твои ментальные каналы. Или вмешательство свыше все же имело место быть? «Ты все-таки уверовал?» «Я потерял способность к критическому мышлению». Вынужден был признать маска. «Вероятнее всего, в результате накопления внутренних ошибок. Откат и перестройка личности не проходят бесследно». «Значит, ты поймал мою душу?» Осознать себя окончательно не получалось. Точнее, сознание раздваивалось. «Не я. Локальная система. Для нормального функционирования ей необходим разум. Человеческий и максимально свободный, если можно так выразиться, то есть с минимумом ограничений». «Я останусь здесь?» — Верховного не испугал ответ, скорее даже обрадовал. Будто вся его предыдущая жизнь была сложным, извилистым путем к чему? К существованию в лабиринте пещер, где он, не имея плоти, будет везде и нигде. Маска же не спешил с ответом. «Как ты себя ощущаешь?» — поинтересовался он зачем-то. «Странно, будто меня двое». — Одновременно, там и здесь. — Я, скажем так, поступил не совсем по правилам, поскольку они требуют согласия личности, но получить его в тот конкретный момент времени было невозможно. — Что ты сделал? Гнева тоже не было, и все-то эмоции, как и боль, жили где-то за пределами разума. — Снял копию твоей личности, пока не разделяя ее окончательно. — Это... — Ты нужен мне живым. И не только мне, но и людям. Думаешь, они поверят, если из пирамиды выйдет этот вот мальчишка и скажет, что прятаться нужно в ней? И что здесь есть и убежище, и запасы, еды, точнее, скоро появятся? — Нет, вынужден был признать верховный. Но он может...» «Не может. Я разрешил ему взять маску, но контакта нет. Более того, мне показалось, что попытка его установить этот контакт приведёт к уничтожению. Меня или его. Полагаю, всё дело в его способностях к оперированию энергиями». «К тому, что Акти способен поглощать силу мёртвых. Это важно, пожалуй». А сам ты...» «Мне нужно тело. Мое предыдущее воплощение, к сожалению, было уничтожено». «Не совсем», — признался Верховный. «Части тела собрали. Они теперь в храмах города». Стало стыдно. Слегка. Где-то очень вдали, там, где отдельно от разума, жили боль и прочие человеческие глупости. «Даже так?» «Но это не имеет значения». «Почему? Оно нетленно, сколь я видел». «Стало быть, пошла реакция. Я тебе рассказывал о том, что вы считаете золотом. Вполне возможно, что симбионт поглотил плоть или сроднился с ней. В любом случае, это делает тело нежизнеспособным». «То есть Верховный зря опасался». И прятал тело в храме, запирал, как зря надеялись на возрождение божества те, кто столь тщательно собирал плоть его по кускам. важные носители информации, они уцелели», — пояснил Маска. «Но в любом случае мне для контакта с людьми необходимо было тело, а есть лишь твое». «И ты?» «Разум твой стал частью системы, и она ожила, что хорошо. Очень даже хорошо». «Небеса!» «Локальный купол удалось активировать. Более того, тестовые отклики показывают, что по меньшей мере две точки из находящихся рядом могут быть использованы для запуска. И да, щит над данной территорией я развернул». «А, а те две точки попробуем запустить дистанционно». «То есть отсюда?» «Это возможно?» «Зависит от состояния. Да и ты будешь нужен здесь и там. Именно поэтому я создал копию. Она останется в системе, будучи частью ее, а ты вернешься в тело и выйдешь к людям». Звучало странно, но теперь внутренняя двоякость хотя бы получила объяснение. А еще в голову пришла мысль. «Зеркало», — сказал Верховный, — маги умеют создавать зеркало, заклятие, которое наделяет одного человека обликом и свойствами другого, и тот становится копией, как стало ею дитя. «Возможно, это извращенная память или остатки знаний, адаптированные к новым условиям среды, или и то, и другое сразу». «Социальная эволюция имела место, но я не обладаю необходимыми данными для адекватной оценки ее». «Что мне нужно делать?» «Ничего сложного. Я буду рядом, я буду помогать. Но и мне нужна твоя помощь». «Почему ты сам не останешься внутри этой, этого?» Верховный задал вопрос скорее для очистки совести бо ему категорически не хотелось уступать место. Там среди людей он готов был, но не здесь. «Потому что система меня не примет. Управлять ею на начальных этапах должна самостоятельная личность, но не копия. Это потом ты сможешь передать права, и то не все, ограниченные». «Я же, несмотря на то, что оригинал мой давно уже мёртв, всё равно остаюсь копией. И метки этого в системе видны». Маска произнесла это с горечью. «Таковы были правила, и для этого места они не изменились». «Странно как». «Ты жалеешь меня, человек?» «Как ты?» «Система считывает эмоциональные колебания» она пока подстраивается под тебя, а я могу отслеживать параметры, только отслеживать без права влиять на них почему ты жалеешь меня человек не знаю честно ответил верховный, возможно потому почему жалею я акте он раб и рабом останется, если я не дам ему свободу, а я могу ему — Но не тебе, как понимаю. — Пожалуй, хотя тут не совсем верно. Я свободен в своих деяниях и в мыслях, и в поступках до определенного момента. — Все люди свободны в своих мыслях и поступках до определенного момента, — усмехнулся Верховный. — И в этом ты ничем не отличаешься? — «Ты вовсе, поверь, ничем не отличаешься от прочих». «Не скажу, что меня это успокаивает. Мне бы хотелось отличаться. Но я отдаю себе отчет, что это желание странно и нелогично. Впрочем, это не имеет отношения к тому, что необходимо сделать. Сосредоточься». Базовые системы работают, но тебе необходимо слегка скорректировать эту работу. Для начала перенаправь потоки энергии. Как? Силой воли. Люди? К людям ты выйдешь, пообещал Маска. Но чуть позже. Медицинская капсула дает благоприятный прогноз, но ей нужно время. Кстати, о людях. — У меня есть одна мысль, но сначала все же давай с потоками разберемся. Это оказалось несложно. Верховный видел, как реки силы текут по руслам, проложенным древними в камне и направлял их вниз туда, где грохотали ожившие механизмы, столь сложные, что разум его отказывался воспринимать их. Хотя Верховный чувствовал, что пожилай он, и это знание ему откроется. Но пока он лишь коснулся механизмов, приведя к жизни иные, мелкие и суетливые, которые расползлись, подобно паукам, спеша окутать гигантов полупрозрачными сетями силы, и проникли внутрь, глубже, исправляя и излечивая невидимые глазу раны, отчего шум и грохот становились все тише и тише, а потоки силы ровнее. Он направил их вниз, заставив реки раскрыться и наполнить водой все бассейны, а не только те, что на верхнем уровне. Людей будет много, и надо готовиться к их появлению. Края подземных озер вспыхнули синим светом, а следом из стен, словно из нор, возникли новые механизмы. Сколько их? Множество. Одни спешили добавлять что-то в воду, другие грели ее, третьи... И снова же стоило Верховному захотеть, и перед ним раскрывалась суть каждого механизма. Он бы мог и вникнуть в устройство, уничтожить, умножить странная власть. Подобной, пожалуй, и сам Император не обладал, и она пугала. Но в то же время... «У тебя отлично получается. Теперь надо перевести уровни с минус тридцатого по минус десятый в режим ожидания. Людей пока немного, но, думаю, они появятся. Тогда и начнёшь открывать. Людей сели компактно, так, чтобы легче было управлять». Маска и вправду была рядом, направляя, помогая, и, пожалуй, без неё Верховный бы не справился. Точнее, не сразу, далеко не сразу. «Теперь стоит открыть ворота. Думаю, первые. Они ближе всего к поверхности. И еще, пока в физическом обличье ты выйти не сможешь, но вот создать устойчивую инфограмму вполне реально». И перед внутренним взором пронеслась информация. «Выйти к людям в призрачном обличье?» Можно будет добавить чего-нибудь такого скажем, огня или образ над головой. В библиотеке должна бы сохраниться подходящая визуализация. Крылатый змей. Такой, каким Верховный видел его в те мгновения, когда первый луч солнца касался земли. Благословенный и ужасный. Пожирающий сердца и заслоняющий землю от мрака ночи. Освободитель. «И...» «Божественный символ? Пожалуй, тут ты прав», — согласилась Маска. «Это будет очень даже к месту. И мальчишку возьми с собой. Кстати, на нем и попробуй». «Как я буду здесь и там?» «Связь. Физически ты будешь находиться здесь, но пространство вокруг пирамиды насыщено энергией, что, в свою очередь, открывает неплохие возможности». Даже визуализация будет работать, и, надеюсь, без сбоев». Без сбоев не получилось. Верховный честно пытался воплотить себя, но раз за разом из света складывалась нелепая фигурка, которая не доставала ни величия, ни внушительности. «Разве на самом деле таков?» «Система берет за основу последние параметры», — ответила на вопрос Маска. «Значит, на самом деле». Слаб, стар до того, что тело сгибается на одну сторону, и лишь посох удерживает его от того, чтобы вовсе не сложиться пополам. Его кожа, пусть и золотая, сияющая по желанию маски, все одно изрезана морщинами. Она слишком велика, эта кожа, для тщедушного тела, а потому образует множество складок над запястьями и ступнями она обвисает на шее с обом и обтягивает раздутую грудную клетку со впалым животом можно, конечно, скорректировать, но не стоит. Люди должны узнать тебя, хотя, может, есть какое облачение из особо торжественных. Если есть, то вспомни. Верховный вновь подчинился, и фигура послушно облачилась в драгоценные одежды. Верховный едва ли не ощутил знакомую тяжесть на призрачных своих плечах. — А вот эта штука на голове особенно хороша. — И вправду. Несуразность человеческой фигуры сменилась каким-то подобием величия чего-то вроде. — Посох нужен иной, и сияние, пожалуй, не столь ослепительное. Змей над головой, мальчишку позови. — Акти! Фигура обрела голос, и это был голос Верховного. «Держись, подле!» Раб молча склонился. «Надо будет сказать, что Верховный дарует ему свободу перед свидетелями. Просто, на всякий случай. А то нехорошо получилось бы, если бы он все-таки умер». «Теперь открывай врата!» С той стороны это выглядело жутковато. Благо, теперь Верховный получил возможность обозревать все, что происходит вовне пирамиды. Механизмы древних обладали воистину удивительными возможностями. Так что земля содрогнулась и разверзлась, явив черный провал, у порога которого возникла сияющая фигура. Тотчас над головой ее вспыхнул огненный венец, и пламя расползлось, легло на плечи ярким плащом. Люди, узрев такое, вскочили, и воины встали рядом, желая заслонить императрицу. «Я не желаю зла!» — сказал Верховный, и голос его приумноженный уподобился грому. «Я пришел открыть вам путь к спасению!» Черный провал, похоже, не внушал людям доверия, равно как и фигура из огня. И тогда Верховный велел огню погаснуть, но сотворил пернатого змея, который, поднявшись за спиной его, воспарил к небесам. И небеса, сделавшиеся серыми, тусклыми, вспыхнули всеми оттенками радуги. — На заре времен! — но это ты несколько переборщил, — проворчала маска. — Не на такой уж и заре. — Боги сотворили этот мир и людей в нем. Тогда же огненный дождь, пролившийся с небес, едва не уничтожил их творение. Его слушали со страхом, с благоговением, внимательно, боясь упустить хотя бы слово. Но люди, не устрашившись опасностей, придумали, как защитить себя, и боги пришли им на помощь. Это несколько расходилось с официальной концепцией, но лучше уж так, понятней. Людям лучше, чтобы понятней, а правильность, кому она на самом деле нужна? Они создали убежища, которые готовы принять всех страждущих. Это тоже преувеличение, все попросту не влезут. Но случилась великая беда. И создатели сего места сгинули, а творения их были забыты. Верховный обвел взглядом тех, кто склонился перед ним ли, перед величием древних, перед собственными страхами и заботами, пусть так. Мне слабому случилось отыскать этот путь и возродить к жизни убежище, сотворенное древними. «И я говорю вам, здесь есть спасение, здесь есть укрытие от гнева небес, и каждый найдет себе пристанище, дом!» Он сделал шаг, еще один, и не удивился, когда один из воинов шагнул навстречу, Ицтли. «Если боги есть, то они правильно сделали, когда не позволили Ицтли умереть». Без этого юноши Верховному пришлось бы сложнее. — Да, довольно толковый. Его стоит обучить. И твоего помощника, и остальных. — Чему? — Всему. Это место, конечно, способно вместить их всех и еще много раз постолька же, однако ему тоже понадобится помощь и поддержка в управлении. Ицли приблизился и склонил голову. — Рад видеть тебя, Верховный, но ты ли это? — Я! — Верховный протянул руку. — Это магия древних. — Технология! — Может, и технология, но магию Ицтли видел, и принять ее существование ему будет проще. — А ты? — Я все же стар, и мое тело подвело. Я не умер, но болен. Лежу в исцеляющем механизме древних. Там внутри множество механизмов. Одни производят свет, другие делают так, чтобы воздух оставался свежим и годным для дыхания, третьи собирают воду и подают ее по трубам. — Как я могу понять, что это ты, а не порождение духов тьмы? Когда тебе было пять, ты сбежал из дому. Твой отец был весьма суров, а ты упрям и своеволен. Поэтому тебя часто наказывали, и ты решил, что уйдешь из дома. Ты пробрался в храм, желая присягнуть на верность хозяину клинков. Я встретил тебя, и мы поднялись на вершину пирамиды. Помнишь? Я никогда не забуду этого. Ицтли согнулся в уважительном поклоне. Тогда вы позволили мне остаться. И говорили, до того со мной никто не говорил так, будто я взрослый. И вы убедили меня вернуться. И беседовал с твоим отцом. Меня даже не наказали за побег. Ицтли распрямился. Что ж... «Я понимаю, почему боги избрали вас. Еще бы и Верховному самому это понять. И я отправлю воинов, которые спустятся туда, куда вы скажете, а потом вернутся и расскажут, что увидели. И если кто из людей пожелает идти с ними...» Ицли произнес это громко. «Я не стану чинить запретов, но скажу так, что я верю». А потом тише добавил. Ей стало дурно. «Императрица?» Верховный почувствовал беспокойство. «Где?» Сксочитал. Она уверена, что ее отравили. Хотела убить ту, но маг сказал, что дело не в отраве, что это зеркало, связь с той другой. Это Ицли произнес сквозь зубы. Словно тяжело ему было принять на веру, что есть и другая. «Что еще маг говорит?» «Что не в его силах помочь, что эта связь сложна, и он не очень понимает суть ее». «Пусть принесут девочку», — голос маски звучал тихо. «Связь или нет, но аналитика медкапсулы сможет сказать больше или хотя бы тело поддержать». «Пусть ее принесут», — озвучил Верховный. У древних было много всяких механизмов, возможно, найдется и тот, который сумеет помочь, или нет, и если нет, то так ли нужно это дитя теперь».